Глава 33. Карлсбад. 1899 год. Прошла неделя после болезни Марии, и ей не становилось лучше. Ни врач, ни она не знали. Василий не даёт жене нужные лекарства. Когда доктор пришёл её навестить, он заметил перемену к худшему и был удивлён и поражён. От цветущей женщины осталась одна тень. Больная сильно похудела, глаза ввалились, щёки впали, кожа, казалось, обтягивала череп и просвечивала насквозь. Марию сотрясали приступы кашля, изматывавшие её и и без того усталое тело. По моим подсчётам, она должна была пойти на поправку. Врач изумлённо смотрел на Василия, поскривывая стёклыми очков. Но ну, я вижу, что ей стало хуже. Тарновский взял его под руку и вывел из спальни, пропахшей лекарствами и потом. Мария собрала последние силы и, дрожа всем телом, встала, подошла к ней плотно запертой двери и посмотрела в щель. Супруг, предложив врачу дешевую, но других денег не было, папиросу взял стакан с крепким черным, как смола, недопитым чаем и наклонился к нему. Скажите, сколько ей осталось? Доктор затянулся и закашлялся. Я всё-таки надеюсь, что ваша жена выздоровеет. Зачем строить пессимистические прогнозы? Василий порылся в кармане и протянул ему кредитку. Вам вовсе не обязательно так крияно спасать ей жизнь. Мужчина отпрянул от него как от гремучей змии. "Что вы такое говорите, Василий Васильевич? Я же врач. Вам просто не обязательно спасать её", настаивал Торновский. "Не надо усердствовать. Вот и всё". Доктор быстро вышел в прихожую и потянулся к шляпе на вешалке. В жизни не слышал такого от мужей. Я продолжу лечить её и не пытайтесь мне помешать. В противном случае о нашем разговоре придётся сообщить в полицию. Мария видела, как гримаса неудовольствия на лице Василия сменилась обаятельной улыбкой. Ого, он умел казаться неотразимым. Это была шутка. Его голос стал глухим и сорвался на шёпот. Это была обычная шутка, доктор. В таком случае больше так не шутите. Мужчина кивнул и вышел. Мария бросилась обратно в кровать, упала на неё и закрыла глаза. От слабости тошнило, звенело в ушах, по лицу катился пот. Грудь снова сотрясли приступы кашля, а когда всё прошло, Торновская сжала кулаки и тихо сказала: "Я не умру, Васёк. Не дождёшься". Она слышала, как муж, выругавшись на доктора, куда-то ушёл, недовольно хлопнув дверью, снова поднялась и, хватаясь за стену, чтобы не упасть, черепашьим шагом пошла в его комнату. На столе, заставленном грязной посудой и пустыми пахнувшими дешёвым вином бутылками, она без труда нашла рецепт и, моргая, стала читать. Ничего не стоило понять: Василий не купил и треть лекарств, которые прописал доктор. Конечно, он мечтал о её смерти, как будто это могло спасти его от нищеты. «Не дождёшься», — повторила Мария, и на впалых щеках загорелись красные пятна. Снова прислонившись к стене, она вернулась в свою комнату и взяла сумку. В ней давно находился потайной карман, в который она прятала деньги от Василия. Вытащив несколько кредиток, женщина посмотрела на часы. Через пару минут дети вместе с няней должны были вернуться с прогулки. Няня была предана ей до мозга костей. Мария рассчитывала, что она уж точно купит ей все лекарства, и не ошибалась. С того вечера она пошла на поправку и стала думать о том, как бы отомстить Василию. Он хотел, чтобы жена умерла, но в результате умрёт раньше её. уж она позаботится.